ЗИМА. ЯРМАРКА Михаил взял ее за руку. Джинни успела подумать, «Ну и чего я боялась, блин? Рука как рука, сухая, сильная, теплая. Теперь даже немножко обидно, что он мне только мерещится, и не планировал признаваться в любви». Пока думала, дверь подъезда закрылась за ними с громким торжествующим стуком, и Михаил ее отпустил. Сначала Джинни вообще ничего не увидела. Такой густой во дворе был туман. Но туман то ли мгновенно рассеялся, то ли вообще был только в ее глазах. Вот же двор, занесенный белым пушистым снегом, красивый, как в детской книжке, то есть слегка чересчур. И деревья стоят нарядные, как на старой новогодней открытке. Осталось развесить шары, золоченые шишки и рассадить пламенеющих снегирей. Холодно, впрочем, не было. Наоборот, Теплее, чем в подъезде. Не мерзли даже уши и нос. Джинни нагнулась, потрогала снег. Надо же, настоящий, обжигающий ледяной. И не слипшийся талой, а пушистый, рассыпчатый, каким бывает только в сильный мороз. А по ощущениям градусов 10 выше нуля, не меньше. То ли способность мерзнуть отключилась от Глинтвейна и стресса, то ли здесь другие законы физики... Снег прекрасно обходится без мороза, температура воздуха не влияет на агрегатное состояние воды. Двор освещали разноцветные рождественские гирлянды, развешанные над подъездами и на некоторых кустах. На столе стояло большое плоское блюдо, на таких обычно подают пироги и торты, но на этом вместо угощения лежал моток проводов, среди которых светились яркие бирюзовые и оранжевые огоньки. Джинни хотела сказать... А когда я на балконе сидела, и вы меня снизу позвали, во дворе ни снега, ни украшений не было, но и сама сообразила, что с балкона видела какой-то другой, не праздничный двор. Соседей за столом не было, и нигде во дворе ни души. Даже следов не оставили, не протоптали тропинки в снегу, выходя из подъездов. Чудеса чудесами, но как это они? — Все гуляют, — тихо сказал женский голос возле самого уха. Но скоро вернутся. Договорились собраться к полуночи. Осталось... Сейчас посмотрю, секундочку. Да, всего полчаса». Джинни обернулась к источнику голоса и в первый момент натурально оцепенела. Перед ней стояло чудовище хуже любого инфернального монстра в тысячу раз. Та самая классическая, крепко сбитая тетка средних лет с на стороне Карла. И Артур...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 но когда она милость проверять, помыла ли я полы. «Отличная идея!» — обрадовалась Людмила. «Я бы с радостью к вам каждый день заходила. Да неловко вас беспокоить. А вы подсказали такой прекрасный повод. Только с утра пораньше не обещаю. Я классическая сова. А я вообще богема!» — напомнила Джинни. «Мне положено спать до полудня, а потом бутылки сдавать». «В тапочках и авоськой, кивнула Людмила. «Я знаю, в моем детстве, в квартире под вами, где немец, жил скульптор дядя Пантелеймонос и регулярно так с бутылками выходил. Хотите посмотреть ярмарку? У нас есть еще полчаса. Если скажете нет, я сяду в сугроб и заплачу, потому что сердце просит музыки и цветов, в смысле ярмарочного глинтвейна. Но грех вас тут одно оставлять». «Не надо в сугроб!» — воскликнула Джинни. «Естественно, я хочу на ярмарку. Господи, настоящая ярмарка в Рождество! И никакого локдауна! Хотя у нас и до всяких локдаунов... Соступим к делу с наивозможной деятельностью. Хуже всего то, что я не могу оставить этого монастыря, не покаявшись как следует в посещении Горогульской пещеры. Без чего я бы недостойна была имени христианки. Когда ты возвратишься в Э, то спроси во дворце моего секретаря, к которому даю тебе это письмо. Прежде чем начать питать надежду, я старалась собрать обстоятельные сведения о настоящем положении короля Рене и достала все нужные. Только озаренный не как обычно одним тусклым мигающим фонарем, а праздничными огнями. От них и от снега здесь стало светло, как днем. Всюду стояли палатки и наспех сколоченные ларьки. Пахло жареным мясом, хвоей, корицей, порохом фейерверков. апельсинами, сладким дымом костров, над которыми томились котлы с горячим вином и супом. Народу вокруг было на удивление много, хотя им сейчас вроде в церкви сидеть положено, неуверенно думала Джинни. Религиозный же праздник. Не Новый год, Рождество. «Помните, мы говорили про моллюска с песчинкой?» спросила Людмила. «С этой ярмаркой так и вышло. Готова спорить, вы ее не заказывали». Не продумывали детали, не мечтали долгими зимними вечерами и уж точно не были готовы душу за такое продать. Просто вас долгие годы страшно бесило, что здесь так рано все закрывается в Рождество. Выйдешь вечером в город за праздничным настроением, а там тишина, темнота, и даже глинтвейн выпить негде. И погода совершенно не праздничная. Холод собачий, а снега нет. Нелогично. В праздник должно быть наоборот. «И вот результат вашего справедливого негодования». «Моего?» — растерянно переспросила Джинни. «Именно моего?» «Вашего?» — подтвердила Людмила. «Иначе мы бы с вами сюда не вышли. В нашем дворе такая традиция. В сочельник каждый получает свое». «Так значит, ярмарка ваша. Это же вы меня сюда привели». «Будьте уверены, я бы не перепутала авторство. Знаю, что говорю». Правда, асфальт здесь явно не шоколадный, и дома, насколько отсюда видно, строили не из леденцов. Эти ваши идеи, слава богу, не прокатили. Но совершенно не удивлюсь, если где-нибудь за кустами в сугробе на всякий случай спрятался крокодил. Джинни не хотела, а рассмеялась. И почти невольно огляделась по сторонам в поисках гипотетической жертвы. Но ни одного противного прохожего не нашла. Наоборот. Вроде люди как люди, не принцы с принцессами и не волшебные феи, как ей грезилось в детстве, даже не особо нарядные. По многим видно, что живут где-то рядом и выскочили, накинув куртку поверх домашней одежды, чтобы купить подарок, сласти к столу, мандарины на утро или тяпнуть на свежем воздухе стаканчик вина. Но какие же они были прекрасные! Каждый сам по себе праздник, а в сумме по-настоящему праздничное, счастливая, «Расслабленная толпа!» «Крокодил пойдет спать голодным», — наконец сказала она. «Как же жалко, что все они выдуманные!» «Кто?» — рассеянно переспросила Людмила. «Люди вокруг. Я бы хотела жить среди них. Но они же скоро исчезнут, я правильно понимаю? Потому что на самом деле их нет». «Да черт их знает!» — улыбнулась Людмила. «Я на вождении за свою жизнь навидалась. Ну, сами прикиньте. За сорок-то с лишним лет». Так вот, они разные. Иногда сразу ясно, что просто картинка. Настоящей жизни за этим нет. Иногда что-то вроде кино, в котором снимались живые актеры. Но о том, что они за люди и как живут между съемками, фильм представления не дает. А иногда, как в Томином городе, настоящая жизнь. Настолько реальная, что можно ходить туда за продуктами в магазин. Если верить моим ощущениям, эта ваша ярмарка примерно такая же. Вполне объективно есть. Жизнь для здешних людей продолжается, вне зависимости от того, видим мы их или нет. С их точки зрения, это мы с вами скоро исчезнем, потому что на самом деле нас нет. «Ну мы-то есть», — уныло возразила Джинни. «Этот факт ее сейчас совершенно не радовал». — Лучше уж пусть все эти люди останутся, раз у них так отлично получается быть. — Есть, — легко согласилась Людмила. — И мы, и они, и еще куча всякого разного, включая такое, чего мы не можем вообразить. Зато мы можем выпить глинтвейна. — Вам понравился тот, который я в подъезд приносила? — Очень. — Отлично. Я запомнила, где его наливают. Идем. Джинни молча кивнула и пошла за Людмилой по протоптанной среди сугробов тропинке. Пить придуманные, невозможные, сваренные в объективно существующем вымышленном пространстве настоящие Шрёдингеров-Глинтвейн. Остановились возле занесенной снегом палатки, где орудовал долговязый молодой человек в легкой куртке с рукавами до локтя и штанах, обрезанных до колен. Холодно ему явно не было, да и вряд ли могло. Джинни сама сейчас бы разделась с радостью, но не хотела таскать в руках пуховик, поэтому просто его расстегнула и закатала рукава так высоко, как смогла. Длинные, сразу же без вопросов, и так понятно, зачем пришли, зачерпнул из котла здоровенным половником и выдал Джинни картонный стакан, над которым клубился сладкий пьянящий пар. Такое же получила Людмила. О деньгах им действительно слова никто не сказал. «Зеленый флажок», — шепнула Людмила. Что, зеленый флажок? Над этой палаткой развивается, видите? И еще над многими обозначает бесплатное угощение. Я разведала, когда ходила за Глинтвейном для вас. А как вы сюда без меня попали, если это моя реальность? спросила Джинни. Может быть, она все-таки ваша? А то совсем непонятно, и не сходится ничего. Еще как сходится! рассмеялась Людмила. Я же тут сегодня хозяйка, не только на вашей ярмарке. На всем празднике, целиком. Это была моя мечта, очень давняя, чуть ли не с детства, чтобы в сочельник каждый попадал из дома в собственную реальность, а потом возвращался оттуда с гостинцами к общему столу. Редкий случай, когда вышло именно так, как было задумано. Один к одному. Но я очень тогда постаралась, целыми днями только об этом и думала. Можно сказать, непрерывно молилась, молча, на всех языках, которые знаю. сама не зная кому. И все получилось. Поэтому нынче мой вечер. В сочельник я все могу. За это и выпьем. За то, что вы все можете, невольно улыбнулась Джинни. Вот именно, энергично кивнула Людмила. Очень это дело люблю. Чокнулась с Джинни, причем звук получился звонкий, как будто стеклянные бокалы соприкоснулись, а не картон об картон. Специальный звонкий картон для уличных праздников, объяснила она. «Смешная идея. Готова спорить, что ваша». «Ой, и правда», — вспомнила Джинни. «Действительно же моя. Каждый раз, когда выбиралась на пикник, возмущалась, почему человечество до сих пор не изобрело картон или пластик, который приятно звенит». «Ну вот, видите, теперь все в порядке», — сказала Людмила. «Хорошо стали жить». И спросила длинного, который стоял у котла в ожидании новых клиентов. «А у вас нет какой-нибудь тары побольше?» «Я соседей вашим нам хочу угостить». «Есть литровые стаканы», — ответил тот. «Двойные, толстые, с крышкой. В таких за полчаса они остынет, но не дольше. Потом надо быстро пить». «Давайте три», — просияла Людмила. «Мы его даже раньше выпьем. А кто к столу опоздает, сам себе лютый враг». «Уже уходим?» — почти беззвучно спросила Джинни, когда Людмила вручила ей один из тяжелых горячих стаканов. «Прямо сейчас?» Я даже ничего не нарисовала, хотя мне же и не на чем, нечем. Вот я дура-дурацкая, без карандаша и блокнота из дома ушла. Может быть, где-нибудь тут продается? Давайте я поищу. На самом деле, больше всего на свете ей сейчас хотелось развернуться и побежать. Все равно куда, лишь бы быстро, чтобы Людмила не догнала. Заодно и проверить, что бывает, когда наваждение исчезнет с тем, кто решил остаться в нем навсегда. «Не страшно. Потом когда-нибудь нарисуйте», нарисуете, отмахнулась Людмила. «А сейчас нам пора. Без десяти-двенадцать. Я всегда всех прошу приходить до полуночи, не опаздывать. Глупо было бы самой опоздать. Вам не хочется, я понимаю. Вы же здесь в первый раз. Уйти домой с собственной ярмарки, даже толком не погуляв, труднее, чем со свидания раньше времени убежать. Но, во-первых, вы вспомните, куда мы идем». чтобы в мире сейчас не творилось наш дом какой надо дом а во вторых вы сюда однажды вернетесь скоро не скоро не знаю не буду врать но в свою реальность все всегда возвращаются это проверенный факт зима летняя ночь рождество во двор вернулись тем же путем каким шли на ярмарку через калитку в зеленом заборе Тем же путем, но не факт, что в тот самый двор. Джинни, оглушенная всем, что успело случиться за последние полчаса, внезапным превращением двух квартирных хозяев в одну сравнительно небольшую Людмилу, обретенным и сразу же утраченным раем, праздничной ярмаркой, звонким картоном и горячим вином, не заметила, как протоптанная в снегу тропинка потерялась в слегка примятой недавним дождем траве. Просто вдруг, как бы ни с того ни с сего, ощутила, что на нее натурально дохнуло жаром, словно в сауну не раздевшись вошла. Только тогда огляделась, во что, интересно, теперь превратился наш двор. Двор не то чтобы превратился, просто выглядел совершенно по-летнему. Георгины и розы на клумбах, трава до колена, на деревьях листва и сладкий липовый запах, такой густой, что почти осязаемый. Хоть в карманы складывай и домой уноси. О Рождестве сейчас напоминали только фонарики в форме снежинок на ветках давно отцветшей сирени, блюдо с праздничными гирляндами да красные свечи в прозрачных стаканчиках, расставленные на столе. «Ага, значит, Магда раньше всех успела», — заключила Людмила. «Магда любит летние ночи. А кто в сочельник первым во двор возвращается, того и погода. Такой у нас договор». Магда привстала, взмахнула рукой, приветливо пыхнула трубкой, сказала, «Сегодня моя взяла. Впервые за... за... черт, да за сколько? За какую-то страшную вечность. За тринадцать вроде бы лет», — подсказала Людмила. «Значит, за тринадцать страшных вечностей. Каждый раз меня кто-нибудь вероломно опережал». Но сегодня я прибежала так рано, что это, наверное, даже немножко нечестно. Сижу тут такая победоносная уже почти полчаса». «Ну и правильно», — улыбнулась Людмила, — «будет нам сон в летнюю ночь. Только с Глинтвейном мы, получается, промахнулись. Зря его притащили. Не по погоде напиток. И вот это обидно. Такого вкусного я давно не пила». «Не пропади отмахнулась Магда. «Выпьем, когда расходиться будем». Небось, не остынет на такой-то жаре. А вот шипучку из бара на здравие надо прикончить немедленно. Лед в ведерке уже почти растаял, а она только ледяная и хороша. Я открываю?» Людмила кивнула. «Давай». Магда достала из жестяного ведерка пузатую бутылку с коротким и очень узким горлом. Непривычная, нелепая форма, как будто бутылка шампанского закатилась в комнату смеха и отразилась там в кривых зеркалах. Людмила принялась вынимать бокалы, как фокусница, из своих рукавов, из складок магдиной шали и просто из-под стола. Один извлекла из Джининого кармана, и это сработало, как хлопок водящего в игре «замри-отомри». Джинни сразу вернулась в то, что здесь было вместо реальности, поставила горячий картонный стакан на стол Повесила рюкзак с подарками на спинку стула и, наконец-то, разделась. Сняла пуховик и кофты одну за другой, осталась в домашней футболке, застиранной до прозрачности. Подумала весело. «Да, это точно не овердресс», — сказала. «Главное, что не Рута первая успела. А то я бы сразу сбежала домой. Я слабачка, не умею вести органический образ жизни в минус почти миллион». «Да мы бы все тогда разбежались», — рассмеялась Людмила. включая руту, если не начиная с нее. Джинни тем временем сбросила уги. Боже, как же хорошо босиком! Трава щекотная и немножко колючая, и сырая от вечерней росы. Взяла бокал, наполненный чем-то ярко зеленым как лимонад-тархун. Впрочем, на вкус оказалось вполне обычное сухое просекко, Очень холодное, чистое счастье в такую жару. Жалко, что ваше лето редко бывает. — сказала она Магде. — В июле такими ночами уснуть невозможно, воздуха не хватает, и дом за день прогревается, не успевая... — Прещаю тебе с ним разделываться. Чепец лучше шлема поладит с клобуком. Не говори мне более о нем. Я рада, что ты носишь на шее освещенную цепь, которую я тебе дала. Но что у тебя еще за мавританский талисман подле нее? О, я напрасно тебя об этом спрашиваю.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 Но теперь понятно, по чьей милости мы обречены томиться до загустения, как сиропы на медленном неумолимом огне. «Эй, давай без критики!» — рассмеялась Магда. «Я, между прочим, помалкивала, когда в позапрошлом году кое-кто устроил нам тропический ливень по случаю светлого праздника Рождества ледяной». «Это было очень красиво!» — мечтательно сказал хриплый голос. Рождественские гирлянды переливались в струях и отражались в мокрой земле. Не серчай, капитан, сама знаешь, мы тогда ненарочно. Хотелось просто какой-нибудь небывалой, зашибической красоты. А получилось, что получилось. Сами были не рады, что не удалось по-человечески во дворе посидеть. Из темноты, наконец, вышли обладатели голосов. Те самые вечно похмельные мужики, которых Джинни встречала у Томы. Они были похожи, как братья, только один чуть повыше, а у другого волосы немного темнее и длиннее. От этого он выглядел взъерошенным, как рассерженный воробей. Вы же еще не знакомы, спохватилась Людмила. Это наш Фортунатос. Второго она никак не представила, как будто его вовсе не было. С чего вдруг такая дискриминация вымышленных друзей? Весело подумала Джинни. Но вслух, конечно, не стала шутить. Черт их знает, может им нравится верить, будто один из них невидимка. Или Фортунатос друга без имени выдумал. Или просто тяжелая тема, неприятно об этом с чужими вслух говорить. Она разглядывала новых знакомых, как экспонаты кунсткамеры, каких-нибудь двухголовых летучих мышей. Осознавала, что это невежливо, но прекратить таращиться не могла. Натурально погибала от любопытства. кто из них настоящий. Интересно, а вымышленный в курсе, что он просто выдумка? Или все-таки нет? Думаю, он к Фортунатусу в гости приехал и задержался, потому что тут хорошо. Мы сами больше не знаем, кто из нас кто. То ли прочитав ее мысли, то ли просто догадавшись, почему она на них так уставилась, сказал один из друзей. — Это как? — опешила Джинни. — Да просто не знаем, и все. Мы так решили. — объяснил второй. — Договорились не знать, кто из нас Фортунатос, а кто его придуманный друг. И соседи попросили нам не рассказывать. Они-то с Фортунатосом с детства знакомы, могут нас отличить. — Кстати, я уже, пожалуй, и не смогу, — заметила Магда, выдав обоим по бокалу зеленой шипучки. — Различия вижу. Но что они означают, не помню. Да и какая мне разница, с кем из вас я в школу ходила? — С обоими. Два старых друга лучше одного. — Ты золото, капитан, — улыбнулся тот, что повыше. А второй выразительно качнул бокалом. Дескать, за это и выпьем. — Ну ничего себе, — вздохнула Джинни. — На вашем месте я бы, наверное, выбрала точно знать, кто я такая. Или мне только так кажется. На вашем-то месте я никогда не была. Тут и оно, — согласился растрепанный. — Не были? — Скорее всего, вообще никто. — Мы же на самом деле как бы один человек, — добавил высокий. — Фортунатос, долбанутый сцука поэт. Когда на него, на меня находило, и он начинал сочинять, чувствовал себя кем-то другим, незнакомцем, не похожим на того, кем привык быть. Очень себе таким нравился. И иногда мечтал, вот бы этот поэт был совсем отдельным от меня чуваком. с которым можно выпить, поговорить, выйти в город и найти на свои задницы приключения и просто вместе кино посмотреть. А наш дом — такое интересное место, сами уже, наверное, поняли. Здесь иногда сбываются некоторые мечты из ряда совсем невозможных. Правда, почему-то не все подряд, и обычно не совсем в таком виде, как нам представлялось, не хуже, ни лучше, а просто иначе. По крайней мере, все наши так говорят. Но моя, его, фортунатоса, наша мечта однажды сбылась. Выиграл, блин, в лотерею. Все как заказывал, получил, что хотел. Это оказалось даже круче, чем грезилось, и одновременно гораздо страшнее. Но это как раз не беда. Подумаешь, страшно. Жизнь сама по себе довольно страшная штука. а такая прекрасная, как у нас, она далеко не всегда. — Надо запомнить, — подумала Джинни, — заранее представляю, как часто мне придется это себе повторять. — Пока мы знали, кто из нас кто, — сказал растрепанный вариант Фортунатоса, — нам все время было здорово не по себе. Один боялся сгинуть, снова раствориться в небытии. А второй, что не справится, отвлечется, да просто как-то не так, не туда однажды утром проснется, и лучший на свете друг исчезнет по его вине. Бухали мы тогда страшное дело, чтобы хоть ненадолго расслабиться и забыть, как обстоят наши дела. Но не забывали, конечно, от знания кто-то такой хрен избавишься, просто пьяным быть недостаточно, для этого надо сойти с ума». А у нас обоих психика крепкая, не повезло. Но оказалось, что можно договориться и больше не помнить. Великое дело — правильно составленный договор. Джинни хотела спросить, с кем именно они договаривались. Друг с другом? С домом? С подземными духами? Или с надземными? Кто этих духов знает, где они на самом деле живут? В каких инстанциях такие вопросы вообще разруливают? Куда, если что, бежать? Но не решилась. Даже не потому, что боялась показаться бестактной. Просто была не особо уверена, что готова услышать ответ. «Вы только нас теперь не начните бояться», — сказал обладатель низкого голоса. «Мы нормальные чуваки. А что, один выдумка? Так знаете, придуманные люди обычно получаются даже лучше, чем настоящие. Взять хотя бы книжных героев. Один другого прекрасней». «Начитаешься книг, и сразу понятно, что хорошего человека проще сочинить, чем родить». «Но иногда получается без писателей», — невольно улыбнулась Джинни. «Вот у нас во дворе все такие прекрасные оказались, как на подбор». «У меня одно время была версия, что мы все тут придуманные», — оживилась Людмила, «что нас сочинил этот дом. Обычные жильцы ему надоели, захотелось кого-нибудь поинтереснее». любопытных, веселых, с хорошей фантазией, жадных до всего необычного. И тогда появились мы, дети, почти одногодки, ровесникам проще дружить. «Вот я бы не удивилась, если именно так и было», подумала Джинни, «совсем». «Ну, это все-таки вряд ли», нахмурился один из фортунатосов, а второй присвистнул. «Ты раньше не говорила, ну и заносит тебя иногда». «Заносит». — согласилась Людмила. — Но уже давно принесло обратно. Я с этой идеей носилась лет двадцать назад, а с тех пор так много всего случилось, что я уже сореклась искать простые понятные объяснения. Все равно они помогут. Не того масштаба здесь у нас ведется игра. — Эй, мне нужна помощь! — крикнула Тома, высунувшись из окна. — Пока вы жизнь прожигали, я пироги пекла. «Их шесть, и они здоровенные, а последние два горячие. Короче, их надо поставить на стол. Нет, в подъезд не идите, я вам не открою, меня там нет дома. Забирайте через окно, и я тоже в окно к вам вылезу, потому что моя дверь сейчас ведет в другой двор. А окно, молодец такое, открывается в этот. Очень удобно, всегда бы так». Пока доставали через окно пироги и помогали вылезти Томе. Во дворе появился не то просветленный, не то просто подвыпивший курт. А на столе удивительной красоты граненая бутылка с ярко-лиловой жидкостью и какой-то подозрительной клинописью на этикетке, по дизайну похожей на вырезанную из газеты статью. Впрочем, сам немец называл содержимое «лимонейд» — «лимонад из мира грибных домов». Джинни надеялась, что пробовать лиловую жидкость ее никто не заставит, но с вожделением косилась на бутылку, прикидывая, можно ли будет забрать пустую домой. И Магдину из-под шипучки, и нарвать во дворе георгинов, и нарисовать самый нелепый в мире, зато правдивый рождественский натюрморт. Разглядывая бутылки, она не заметила, когда и откуда взялась Рута в мешковатом спортивном костюме и неожиданно элегантный, в светлых летних штанах, блейзеры песочного цвета с пестрым шейным платком Артур. То ли вместе они пришли, то ли просто одновременно. Джинни тоже не видела. Но удивилась не их появлению, а тому, что Рута не в шубе, и на ногах у нее обычные беговые кроссовки, а не какие-нибудь меховые унты. Она же, наверное, в своем ледяном царстве была. Или нет? Вдруг у старожилов уже много разных реальностей, и можно выбирать. Рута заметила, как Джинни ее разглядывает, и сразу поняла, почему. «Нет, я не во льдах, раздетой скакала». улыбнулась она, а гуляла среди занесенных песками руин как бы нашего города. Но на самом деле, конечно, не нашего, просто немного похожего. Такого, каким он теоретически может стать через пять тысяч лет. «Занесённый песками», — потрясенно повторила Джинни, — «через пять тысяч лет. Может быть, и не станет», — утешила ее Рута. «Это же не пророчество, просто причудо моей фантазии, воображаемый мир». И сказала, обернувшись к Людмиле, «Я опять к столу без гостинцев. Свинство, конечно, но откуда в моих пустынях их брать? Зато я отнесла туда конфеты из дома, разложила среди камней. Чувствовала себя полной дурой, но мне все равно понравилось. Рождественское угощение наизнанку. Все из своих миражей сюда принесли гостинцы, а я наоборот». «Красиво», — согласилась Людмила, — И совсем отлично получится, если кто-нибудь там их найдет. — Кто? — изумилась Рута. — Там же совершенно безлюдно. На людях клином свет не сошелся. Бывает и другая разумная жизнь. Где нет людей, вполне могут водиться какие-нибудь пустынные духи. Да просто обязаны. Как же в пустыне без них? — Хорошая такая хозяюшка, — умелилась Рута. — Домовитая. «Всегда готова чужую пустыню бесплотными духами заселить, лишь бы полезная площадь не пропадала, и мои конфеты не валялись без толку на древних камнях». Все рассмеялись и потянулись бокалами к Артуру, который как раз открывал бутылку. С виду, кстати, вполне обычную. В таких и в нормальной человеческой жизни вино продают. Джинни вдруг увидела себя и соседей как бы со стороны. На первый взгляд обычные люди — Встретились поздравить друг друга с Рождеством во дворе. Кто-то нарядный, потому что пришел из гостей или собирается в гости, кто-то в домашнем, потому что выскочил на минутку, выпьет и сразу назад. Только смеются, обсуждая духов в пустыне. И один пришел с придуманным другом, а другая из дома в окно вылезла, чтобы в правильное измерение попасть. И в декабре цветут георгины, и в бокалах вино из каких-то вымышленных миров. «Трудно вам с нами?» — сочувственно спросил у Тома, заметив непростое выражение Джинниного лица. «С вами как раз легко», — ответила Джинни. «Мне трудно с собой, даже не со всей собой целиком, а только с маленькой частью, которая не справляется с поступающей информацией, поэтому не верит своим глазам и ушам. А остальное мне все нравится. Верю, не верю, какая разница. Главное, я уже с вами, здесь». Не справляюсь и ладно, это не обязательно, но, конечно, очень хотелось бы хоть что-нибудь понимать. Еще бы вам не хотелось, рассмеялась Тома. Мне тоже хочется понимать, что здесь творится, как и всем присутствующим. Добро пожаловать в клуб. Вот в этом мне труднее всего поверить, призналась Джинни, что вы сами ничего пока толком не поняли за столько лет. Поначалу мы, ух, как все понимали. улыбнулась Людмила. «Каждый из нас по здоровенному эзотерическому трактату мог бы на эту тему запросто написать. Но чем дальше идешь, тем яснее видишь, насколько далек от настоящего понимания. Оно просто не помещается в человека, не укладывается в слова. Валя мне однажды сказала, что наша реальность хочет измениться. Ну, как хочет. Просто время пришло ей меняться». Как человек неизбежно меняется, когда становится взрослым, так и наша реальность до фундаментальных перемен доросла. И начала понемногу. Еще не вся целиком, а на каких-то отдельных участках. Учится, пробует. Ей пора. А наш дом как раз построен на одном из таких участков. Так получилось. Мы счастливчики. Нам фантастически повезло. — На одном из участков? — переспросила Джинни. То есть подобных мест много? Много, немного, а больше одного. Где-то в мире сейчас происходит такое же невозможное. Или совсем другое, но невозможное все равно. Невероятно звучит, но я уверена, это правда. Прежде всего потому, что разумно. Будь я реальностью, тоже постаралась бы измениться не в одном, а сразу во многих местах. Не складывать яйца в одну корзину, как в таких случаях говорят. Ну и все-таки Валечка-призрак. Человеческим восприятием больше не сковано. Уже хотя бы поэтому в разных тонких материях должна разбираться лучше, чем мы. «Сама ты призрак!» — весело сказал женский голос. «Лишь бы наговаривать на меня!» Голос был молодой, веселый и звонкий, но к столу подошла старушка. Та самая мисс Марпл из кафе, чей испытующий взгляд заставил Джинни засомневаться, не отравила ли она случайно за завтраком пару-тройку богатых кузин. Впрочем, сейчас мисс Марпл выглядела скорее тщательно одетой и загримированной под элегантную старую леди актрисой, которая вышла из роли, потому что в съемках наступил перерыв. — Валечка! — заорали все хором и полезли к ней обниматься. Раздавались бессвязные выкрики «Ура! Пришла такая красивая! Ты же выпьешь? Все получилось!» И «Счастливого Рождества!» — Это наша Валя, — сказала Джинни Людмила. «Видите, овеществилась, как я и предсказывала. Воплоти к нам на праздник пришла». «А, то есть за могильного воя не будет?» — сообразила Джинни. «И орать от ужаса, получается, мне не надо. И падать в обморок нет причин». «Да, испортила я вам праздник», — подтвердила старушка. «Лишила всех развлечений разом. Я воплощение зла». «Зашибись у зла воплощения», — согласился кто-то из фортунатосов. А Магда сказала... «За это и выпьем!» И выдала ей бокал. «И за знакомство!» Валя через стол потянулась к стоящей напротив Джинни. Так к ней наклонилась. В общем, чокнулись кое-как. «Круто у вас получается!» Сказала Джинни. «Мы с подружками из-за сраного карантина с весны не виделись. Слабачки! А вам даже смерть не помеха с друзьями во дворе выпивать!» «Это да!» Согласилась Валя. «Я вообще оказалась крутая!» Кто бы мне лет сорок назад сказал? Хотя как у меня получилось стать таким высокофункциональным призраком, сама толком не поняла. Не могу сказать, что мечтала об этом с утра до ночи, но бросать игру на самом интересном месте действительно было обидно. Что да, то да. Вот я и не бросила. Однажды проснулась, а я уже призрак. Ничего руками делать не надо, получалось само. Осталось только освоиться и понять, как эта штука работает. В смысле «новое я». А потом оказалось, что даже телесные ощущения и сопутствующие им возможности иногда ко мне возвращаются. Ненадолго, на пару часов, зато более-менее часто и без каких-то особых усилий. Легко. Достаточно заскучать по супу, кофе и сигаретам. И вот этим дурацким смешным ощущением холодно, жарко, пахнет, мокро. «Ай, тут стена!» Всегда знала, что этот дом меня очень любит, но чувство юмора у него негодяя то еще. Даже на мой вкус перебор. — Что не так с чувством юмора? — удивилась Джинни. — Все же вроде бы хорошо. — Хорошо-то оно хорошо, но сами видите, как я, воплотившись, выгляжу. Хрупкая пожилая дама, сама респектабельность. Отродясь, такой не была. — Мисс Марпл, — подсказала Джинни, — просто не удержалась, не смогла тактично смолчать. Валя энергично кивнула. «Вот именно. При всем уважении не моя ролевая модель. Не в таком виде я мечтала являться друзьям после смерти. Я бы лучше... да хоть терминатором. Он большой и красивый, или нарядный вампиршей с клыками. Это, по крайней мере, смешно». «Скажи спасибо, что не стала Карлсоном из мультфильма», усмехнулась Людмила. «Я поначалу, честно говоря, опасалась, что ты можешь превратиться в него». «Спасибо». — горячо согласилась старушка. — Да, могли бы и дошутиться. Действительно, повезло.